«Прочу в газетке ваш последний рассказ. Замечательно, превосходно. Больше никогда не буду читать ваших рассказов, чтобы не испортить впечатление». У писательницы, к чести ее, хватило чувства юмора, чтобы воспринять этот выпад без переживаний. Я была издана, наслышана о лукавстве, а то и о коварстве, а то и о вероломстве, и даже о двоедушии Чуковского, и всегда побаивалась этих черт его личностей. Но интерес к нему, потребность в общении с ним, разумеется, были сильнее. Но в этом общении я всегда, честно говоря, была несколько напряжена, боясь зазеваться, расслабиться, чересчур довериться и невольно оказаться в глупом положении. Настолько глупом, что могло стать невозможным дальнейшее общение. «Не приведи, Господь!» Это было бы мне бесконечно горько, и я предпочитала всегда быть готовой к отпору, к ответной иронии, к ответному удару, как бы не попасть в просад. Особенно трудно мне было, когда речь заходила о моей работе, о самом сущности важном. Я боялась как бы не принять за чистую монету нечто имеющее совсем другую цену, и, напрягаясь внутренне, старалась не ошибиться. Может быть, мое напряжение каким-то образом передавалось Ивановичу и заставляло и его быть искренним со мной, не лукавить, не притворяться. Может быть, мне удалось каким-то образом дать ему понять, что со мной это не пройдет. И он понял, и мы как бы условились, как бы договорились о характере наших отношений. Они очень скоро стали абсолютно естественными, простыми и доверительными. Разумеется, я могу и ошибаться, и обольщаться на этот счет. Но у меня за 15 лет нашей дружбы ни разу не было никакого повода усомниться в ее искренности. И все-таки однажды он не выдержал. Я рассказала Корнею Ивановичу о горестном положении одной старой литераторши и о своих попытках ей помочь. Попытки эти упирались в необходимость разговора с одним из руководителей союза писателей, отношения с которым у меня были довольно напряженными. Корней Иванович отлично знал об этом. Именно тогда мы с ним были чрезвычайно дружны и близки. «Понимаете, как мне неприятно обращаться к этому человеку», – заключил я. И тем не менее придется. Другого выхода нет. Да-да-да, понимаю, сочувствовал Корней Иванович. Знаете что, давайте пойдем к нему вместе. От души предложил он. Может быть, это немного облегчит вашу задачу. Мне так хочется хоть чем-нибудь помочь вам. Я обрадовалась. Предложение Чуковского, несомненно, облегчало мне малоприятную встречу. Первые минуты неизбежной неловкости. И мы отправились. Руководящий товарищ вышел нам навстречу с распростертыми объятиями, приветствуя нас несколько даже чересчур аффектированно и восторженно. И это точно облегчило ситуацию, ибо мы тем самым сразу перевалили через ту самую неловкость первых минут, которой я так боялась. И можно было почти сразу перейти к сути дела и объяснить цель своего прихода. Хозяин дома уже отдал должное Чуковскому и произносил всякие слова о том, как он рад мне, «Еще несколько мгновений, и я запросто смогу объяснить ему, почему решилась обеспокоить его». И вдруг Корней Иванович самым своим коварным, самым своим медовым голосом произнес. «Вот видите, я так и знал, что вы будете рады, а ведь Маргарита Осиповна ни по чем не хотела к вам идти». «Я так и думал», — откликнулся хозяин дома и сразу помрачнел и изменил тон и мне пришлось все-таки лепетать какие-то пустые, жалкие слова, без которых несколько секунд назад легко было обойтись. Мне очень хотелось потом спросить Корнеевановича, зачем он так поступил. Но, чуть простыв, я от этого вопроса удержалась. Не стоило, пожалуй, объясняться, тратить его и свои силы. Просто, очевидно, не смог удержаться такой характер. В своем точном анализе личности Чуковского и особенно сложности его натуры Пантелеев приходит к выводу, не в изощрённой сложности и многозначности Чуковского дела, а в его ребячливости, в детскости, в неугасимом его мальчишестве. Это точно. Это совершенно точно. И прелестный этот седовласый мальчик, как его именует тот же Пантелеев, был в достаточной степени озорником в самом русском смысле этого слова. Все сошло гладко в той встрече, которую я описала выше. Чересчур уж гладко, до противного гладко. И озорняку это показалось непереносимым. И он сходу внес элемент конфликта и напряжения, если угодно даже драматизма, чтобы мы не подумали, что все так мило обошлось, чтобы не было во всем этом элемента фальшивой идиллии.